Глава 13 Я бреду в полубессознательном состоянии, не чувствуя ног. В голову острыми иглами впиваются десятки ужасных, навязчивых мыслей. Они словно гнойный нарыв распухают, питаясь моей болью и неуверенностью, а потом лопаются, извергая содержимое, и заражают незащищенный мозг. Сквозь пелену творящегося в голове хаоса Я слышу стук моих шагов по кованой лестнице. Вижу стены коридора и, наконец, выйдя из здания, ощущаю порыв прохладного воздуха. Я стою под бледно-голубым небом на южной стороне острова. По щекам бурным потоком катятся горячие слезы. Моя жизнь неожиданно превратилась в изуродованную мозаику, в рисунок которой... Были насильно вставлены чужеродные фрагменты, и все изображение превратилось в некрасивое, беспорядочное месиво. Я переживаю это горе, понимая, что не дождусь объяснений, не смогу устроить скандал или закрыть тему. Даже если я прямо сейчас примчусь в нашу лондонскую квартиру, мне некому задать вопросы, высказать претензии, мне некого прощать поэтому я выплескиваю ярость во внешний мир, и она обрушивается на меня бумерангом. Верное своему слову Кодал дает мне время побыть одному. Я словно оглушенный сижу на скамье в саду. Изредка мимо проходит Вилнер и даже не смотрит в мою сторону, невозмутимо подстригая траву газонокосилкой. Я смотрю вдаль и представляю, что ты где-то там, посреди парусников за едва заметной линией горизонта. Я не хочу знать тебя такой. Пусть твой образ ускользнет как можно дальше. Я позволю себе думать о тебе плохо, а со временем не думать вообще. Это будет не труднее, чем сидеть и смотреть, как ты уходишь. Думаю, мне нужно знать, что произошло. Всю историю целиком. Прошу я Кодал, вернувшись в ее кабинет. Я стою перед резным столом, пока она оценивает возможные последствия, взвешивая психологические риски и потенциальную пользу. Наконец, короткий кивок доктора означает, что решение принято. Я забираю из ее рук тяжелый документ и уединяюсь у себя в комнате в северо-восточном углу призмалхауса, хаоса. 176 страниц с глухим стуком падают на кровать. Глядя на бумаги, остается только догадываться, сколько сердечной боли в них скрыто. Я бросаю подушку на пол, устраиваюсь на кровати спиной к стене и беру в руки документ. Я понятия не имею, что конкретно ищу, и поможет ли найденное хоть немного успокоиться. Я просто знаю, что это нужно сделать, и знаю, что будет больно. Роман который длился у моей жены в течение последних пяти лет, был страстным и тщательно организованным с учетом каждого моего отъезда. Изредка, буквально пару раз, в переписке проскальзывают слова раскаяния, которые быстро исчезают под напором все большего числа оправданий. «Я отдалился, я холоден, не замечая романа у себя под носом, а значит, мне нет дела до жены». Я двигаюсь к концу документа, а за окном движется к закату солнца. Перед моими глазами проходит переписка длиной в пять лет. Похотливые, легкомысленные фразы постепенно уступают искренним признаниям в любви. Вместо коротких предложений появляются абзацы, а потом и фотографии. «Моя жена», — кокетливо прикрывшаяся нашей простыней, а на губах лукавая улыбка которая с каждой новой страницей кажется все более жестокой. Минуточку. Мое внимание привлекают несколько строк вверху страницы 143. До меня медленно доходит смысл слов, а перед мысленным взором проносится несколько образов. Замок на холме, пара сияющих глаз, женщина в темном плаще — Человек вдалеке с волосами цвета перца с солью и, наконец, излучающее спокойствие и уверенность, лицо доктора Кодал. Надо срочно ее найти. Я соскакиваю из кровати, слабо осознавая, что уже ночь. Беру документ, прижимаю ладонь к двери и, не дожидаясь, пока она отъедет вбок, протискиваясь в коридор. Я торопливо шагаю по коридорам в центральный атриум. Поднимаюсь на балкон второго этажа, прохожу через игровую комнату, миную коридор и, наконец, передо мной двери в обеденный зал в западной части дома. Что ж, значит, начну здесь. Мне без разницы. Артур, а я уже сомневалась. Увидим ли мы вас сегодня? Сидя за столом, Кодл перемешивает стеклянную лапшу в глиняной миске. Она поднимает на меня глаза в тот момент, когда я с грохотом врываюсь сквозь распашные двери. «Я не ожидала, что вам захочется есть». «Вы сказали, что это передала моя мать?» — резко спрашиваю я. «Да», — невозмутимо отвечает Кодал. «Отчет составлен детективом, передан мне вашей матерью у нее в офисе». 15 ноября». «Начинаю я, заставляя себя стоять на месте и не расхаживать туда-сюда. Два года назад я был в Эдинбурге на конференции по навигационным технологиям. Мероприятие длилось всю субботу и воскресенье. Помню, я шел по рынку зеленщиков, и вдруг мне подумалось, а что бы сказала Джулия, окажись она здесь. Понимаете? Я обожал с ней путешествовать». Ведь Джулия всегда высказывала оригинальные мысли и идеи, которые никогда не пришли бы мне в голову. Мне казалось, что ездить одному — это как смотреть только одним глазом. На лице доктора Кодал появляется теплая грустная улыбка. Тем вечером я позвонил жене из отеля. Просто сказать, что думаю о ней, и послушать, как прошел ее день. Я стараюсь не поддаваться эмоциям. Вспоминая, как смотрел на Эдинбургский замок и слушал голос Джулии. Теперь я догадываюсь, что она в тот момент была с ним. Они провели вместе оба выходных. Кодал слегка наклоняет голову, будто разделяя бремя моего откровения. Когда она снова устремляет взор на меня, ее взгляд полон сочувствия. «Артур, это не означает, что она вас не любила». Мягко говорит Кодол, тщательно подбирая слова. Джулия оступилась, и при ознакомлении с перепиской становится видно, что она испытывала чувство вины. Но почему она мне не призналась? Без сомнения, она хотела оградить вас от ненужных переживаний. Мы можем убедить себя в чем угодно, даже когда просто потакаем своим эгоистичным желанием. Джулия была человеком, Артур. Человеком, не лишенным грехов, как и все мы. Я киваю, пропуская слова Кодал мимо ушей. Знаете, что произошло потом? После того, как я поговорил с ней по телефону, гну свою линию я. В дверь моего номера постучали. Я решил, что это по работе, и... Я изо всех сил сдерживая подступившие слезы сжимая и разжимая кулак. За дверью стояла она. Продолжаю я. Джулия. У жены не было работы на выходных, и она купила билет на поезд до Шотландии, чтобы сделать мне сюрприз. Она спросила меня, как получается, что прожив с человеком столько лет, все равно скучаешь по нему, даже если расстаешься лишь на пару дней. И я отлично ее понимал потому что чувствовал то же самое. Я швыряю тяжелый отчет на стол. Она не была с ним в те выходные, доктор. Она была со мной. Из сообщений за 15 и 16 ноября абсолютно ясно, что Джулия находилась в Лондоне со своим тайным любовником. Но она была в другой стране и ни разу не отходила от меня ни на шаг. Эта часть целиком выдумана. Это фальшивка если в части документа вранье, то запросто и весь отчет может оказаться чертовой фикцией. Кодал слушает невозмутимо, с профессиональной вежливостью, а затем с едва заметным вздохом начинает говорить. «Понимаю, Артур, это соображение вас успокоило. Классическая реакция на подобные новости. Нет, и это не отрицание», — с нажимом произношу я. Это фактически невозможно. Артур. Есть фотографии. Видел. К ним не придраться. Роман длиной в пять лет. Встречи во время каждой моей командировки. Каждой отлучки из дома. Если бы не прокол с Эдинбургом, я бы... Но это неправда. Она любила меня, я любил ее. И за все пятнадцать лет нашего брака единственное плохое событие — это то, что он закончился. «Если моя мать поручила состряпать...» Кодал молчит с каменным лицом. Неожиданно фигура в белом кажется щедушной на фоне массивного кресла из красного дерева. Окружающая доктора аура невозмутимости испарилась. «Впрочем, неважно!» Взмахом рук — Я отметаю этот вопрос, этот остров, вообще все. С мамой я разберусь сам. Артур, я хочу сейчас же вернуться. Если вы позволите мистеру Вилнеру проводить меня до рыбацкой деревни, дальше я доберусь до Лондона на автобусе, на поезде, на чем угодно. Артур, именно за этим вы и приехали на остров. Резко повышает голос скодал чтобы избавиться от родительского влияния, от работы, от давления города. Не думаю, что вам пойдет на пользу возвращение обрат. Мне все равно. Лихорадочная активность вдруг исчезает. Впервые за долгое время я ощущаю твердую почву под ногами. Я приехал сюда по просьбе матери, но после такого я больше не доверяю ни ей, ни вам. «И я хочу вернуться домой. Сегодня же!» Доктор Кодал буравит меня глазами. Я прямо чувствую, как она просчитывает в голове десятки возможных вариантов развития беседы. Слышится бесконечно повторяющийся стук шагов и грохот дверей. Каждый раз все заканчивается тем, что я в гневе выхожу вон. Мгновение спустя кажется, будто оно длилось вечность, А несчитанные секунды, которые прошли на самом деле, в обеденном зале воцаряется гробовая тишина. Доктор Кодал откладывает в сторону столовые приборы. Ее подбородок дергается. «Я искренне сожалею, Артур», — медленно произносит она. «Вне всякого сомнения, налицо один из самых серьезных провалов в моей карьере. Вина полностью моя». Некоторое время я перевариваю ее слова. «Это была инициатива моей матери? Или это сделала я?» Без обиняков признается Кодал. «Я сочинила переписку, опираясь на распечатку ваших сообщений, расписание поездок и ваших разговоров с Джулией. Конференция в Эдинбурге стояла в вашем календаре, «Я убедилась, что вы ее посетили, однако пропустила приезд Джулии». «А фотографии?» «Искусственно созданное изображение», — поясняет Кодал. «Лицо Джули виртуально наложено на реальную модель в реальном месте». «В реальном месте?» «Вы сделали эти снимки в нашей квартире?» «Доктор Кодал не произносит ни слова». «Все понятно и так». «Вчера вы поклялись, что никогда мне не солжете. Я сказала неправду», — признается доктор Кодел без гордости, но и без стыда. «Правда в том, что я буду использовать любые средства, сделаю все, что в моей власти, лишь бы спасти вашу жизнь. Я готова на все, чтобы вы уехали отсюда счастливым, здоровым, И, наконец, вырвались из порочного круга абстиненции и рецидива, в который угодили. Абстиненция? Вы о чем, черт возьми? Нет у меня никакой абстиненции!» «Есть, Артур», — возражает Кодал. «Таково мое убеждение, основанное на годах учебы, исследований и огромном количестве жизней, которые удалось спасти благодаря применению моего подхода на практике. Я считаю, что осложненное горевание, как и переживание горя вообще, если уж на то пошло, более точно описывает концепция абстинентного, лимерент-ассоциированного синдрома утраты. И это состояние необходимо рассматривать в первую очередь как аддикцию. «Абстинентный, ассоциированный, что за бред, Артур?» «Это одно и то же», — вздыхает Кодол. Алкоголь, азартные игры, наркотики, ваша бывшая и, несомненно, прекрасная супруга Джулия – принципиально иная стимуляция. Но, попадая в базовые биохимические процессы нервной системы головного мозга, она приводит к тем же результатам. Высокие уровни серотонина, которые регулярно вызывает один и тот же источник, с годами перерастают в настоящую химическую зависимость. Прекращение стимуляции влечет за собой дефицит окситоцина, химические сбои в организме, фиксацию, ангидонию, потерю работоспособности, саморазрушения. В плане клинических проявлений симптомы функциональной иденти... «Я не наркоман, черт возьми!» «Увы!» Так утверждают все страдающие от зависимости. Невозмутимо отвечает Кодал. Мы еще поговорим об этом позже. А пока знаете, я с вами. И вместе мы справимся. Лимеренция. Состояние болезненной привязанности к другому человеку, сопровождаемое острым переживанием отсутствия взаимности или возможности ее потери и нарушением социально-бытовых взаимодействий. Фиксация крайне стойкая, бессознательная приверженность чему-либо. Ангедония, расстройство психики, характеризующееся резким снижением мотивации и неспособностью извлекать из своей деятельности эмоциональное вознаграждение в форме удовольствия, радости и тому подобного. Сзади хлопают двери, раздаются шаги. Сильная рука хватает меня поперек туловища, издавливает сдавливает стальными тисками, не давая пошевелиться. Меня охватывает паника. Я беспомощно дергаю ногами в попытке вырваться. Но мертвая хватка Уильяма Вилнера не оставляет ни малейшего шанса. Свободной рукой он неторопливо достает из кармана куртки пластиковый шприц, зажав его между указательным и средним пальцем. С вытаращенными от смертельного ужаса глазами Я бешено брыкаюсь, сились вывернуться из захвата. «Мне очень жаль, Артур». Кодал смотрит на меня с тревогой. «Мне правда очень жаль. Отчет должен был помочь как анестезия, чтобы дальнейшая наша работа прошла безболезненно. Я подвела вас. И если уж совсем на чистоту, теперь нам предстоит куда более сложный процесс». Мне в кожу вонзается игла. Поршень медленно уходит вниз, впрыскивая жидкость в вену. Тело становится ватным, сознание меркнет. Моя голова безвольно откидывается назад. Я валюсь на подставленные руки. Перед тем, как отключиться, я слышу звук отодвигаемого доктором стула и чувствую, как волочатся по полу мои ноги. Последняя вспышка угасающего сознания дарит мне твой образ. Знакомый силуэт, последняя преграда перед забытьем. Вскоре ты тоже исчезаешь, и все вокруг погружается во мрак.